Хаджирахим прервал. «Да, презирают золото, кроме золотой пластинки с твоим именем». Батухан заговорил горячо и резко. «Слушайте, вы купцы. Батухан проходит по разным странам и покоряет народы. Кто мне не покорится, тот увидит смерть. Кто вносит беспорядок, как вы, указал он на монголов, тому мои непобедимые ломают спину». Монголы упали в снег и завопили. Прости нас, великий Джихангир, вы, купцы, пойдете к Субудай Богатуру. Он проверит, кто из вас действительно купец. Каждый купец получит пайздзу и будет ездить с моим войском и свободно торговать. Кто же окажется лгуном, тому разобьют затылок и бросят собакам. А вы, шатуны, бродяги, отошедшие от своего отряда, вы из какого тумена? Из тумена великого. Кагана Гуюкхана, я так и знал. Вы не цените того, что находитесь в войсках будущего Кагана и позорите имя Гуюкхана. Субудай богатур, проверь, из каких отрядов эти шатуны. Отрежь каждому правое ухо и с отошли их обратно в лагерь Гуюкхана». Монголы снова подняли вопли, прося милости. Батухан, не обращая на них более внимания, взял за рукав Хаджи и повел его за собой. В церкви у широко раскрытых царских врат были разосланы ковры и шубы. На них, поджав ноги, сидел Батухан. Он рассеянно кивал головой, слушая, что рассказывал сидящий рядом хаджирахим. Дервиж Дервиш был в русском нагольном полушубке и меховых сапогах подарок Батухана. Священник в рясе, придерживая рукой серебряные кресты на груди, тихо ходил по церкви и, крестясь, прилеплял восковые свечи перед каждой иконой. Это он делал по приказу монгольского владыки, который ему заявил через Толмача, «Я хочу выразить почтение каждому урусудскому богу. Я не хочу, чтобы какой-нибудь урусудский бог на меня сердился и мне вредил». Священник косился на Батухана, который продолжал безмолвно сидеть. Хаджи Рахим ему говорил, «Я снова умоляю тебя, отпусти меня. Я не хочу быть в этом море крови. Зачем ты истребляешь столько народов, которые хотят жить мирно и свободно? Пусть охраняют мечом свою свободу. Монголы сильнее всех. Вся вселенная должна покориться потомкам моего деда, священного воителя». «Зачем я тебе? Отпусти меня! Нет, ты будешь следовать за мной. Я слышу кругом одну лесть. Правду говорят мне только субудай Багатур, Юлдус-Хатун и ты. Мое желание — иметь всегда человека, который говорит правду. Конечно, ты должен говорить правду только когда мы вдвоем. Если ты начнешь меня осуждать при других, я прикажу переломить тебе хребет, чтобы другие меня боялись. Кто говорит правду, умирает не от своей болезни». Батухан повернулся к священнику, проходившему мягкими шагами по церкви. «Почему хорошо пахнет? Я кадил перед священными иконами. Что такое кадил? Покажи». Священник подсыпал на угли кадила Ладана и начал кадить перед иконой. Батухан засопел. «Хи-хи, это хорошо, махай на меня!» Священник испуганно перекрестился. «Господи, прости мое прегрешение!» И стал размахивать кадилом перед Батуханом. «Чьи боги сильнее?» — продолжал Батухан. «Урусуцкий или монгольский?» «Бог один?» «Неправда!» «Сколько у вас богов навешено по стенам?» «Богов много и добрых, и злых, а самый могучий — наш бог Сульде, бог войны!» Он даст нам победу, и все покорятся нашему мечу. Тогда монголы будут править всей вселенной.